Маркс и сатана. Книга Ричарда Вурмбранта. На корочках я жажду отомстить тому, кто правит свыше. Представление о боге является камертоном извращённой цивилизации, которую необходимо истребить. Карл Маркс. Карл Маркс начал жить в богобоязненной семье. Документально подтверждено, что когда-то он был христианином. Однако резкие перемены в жизни привели Маркса к глубокому личному бунту против Бога и христианских ценностей. Он стал поклоняться Сатане и регулярно участвовал в оккультных практиках. Изучая поэзию, пьесы, переписку и биографию Маркса, Ричард Вумбрандт создаёт убедительное доказательство неоспоримых сатанинских предпочтений Маркса. Собственные высказывания Маркса подтверждают его ненависть к Богу и, следовательно, к его творению, к пострадавшим от марксизма и коммунизма. Пастор Вумбрандт, который пережил 14 лет заключения в Румынии за свои откровенно антикоммунистические взгляды, призывает христиан не поддаваться обману ложной благожелательности марксизма. Вурнбрандт тщательно исследовал эту тему и сам пережил ужасы коммунизма. Он выявляет истинные корни марксистского мышления, чтобы показать их христианам и призвать их выступить против коммунистического учения. Он и его бывшая жена Сабина основали миссию Иисус коммунистическому миру. В настоящее время это называется он называется Голос мучеников, чтобы помочь христианам, которые страдают в коммунистических и марксистских странах. Сегодня Голос мучеников служит телу Христову также подвершимся гонениям со стороны исламских, индуистских, буддийских и других преследователей. Речь от Лубрант 1976. Авторское право защищено. Использование и воспроизведение материалов публикации без письменного разрешения издателя запрещено за исключением коротких цитат в критических и обзорных статьях. Библейские цитаты приведены из Синодальной Библии. Большинство цитат из произведений, написанных не на русском языке. как, например, Маркса и Энгельса, переведены из первоисточников, поскольку в существующих переводах, изданных во времена коммунизма, содержание часто передано неточно или преднамеренно искажено, а многие слова или отрывки упущены, что значительным образом влияет на понимание значения изложенного. Перевод Маргариты Тучковой. Редактор Светлана Фотина Пётр Наконечный. Книга создана на пожертвования христиан и не предназначена для продажи. О случаях продажи просим сообщать по указанному ниже адресу. Подписаться на наш материал можно по адресу АЯ-6-33-0-24 Украина инфо-собака-вом-ру.орг все эти наши русскоязычные сайты для детей дети-отваги.org для взрослых-3doublev.vom-ru.org Введение Работа над этим трудом началась с небольшой брошюры содержащий лишь только намёки на возможные связи между марксизмом и сатанинской церковью. Никто раньше не рискнул написать об этом. Поэтому сначала я был осторожен, даже робок. Однако с течением времени в моих архивах накапливалось всё больше и больше доказательств, которые, я надеюсь, убедят вас в том, что духовная опасность является неотъемлемой частью коммунизма. В моё время Марксистские режимы управляют более чем третью человечества. Если бы можно было доказать, что создатели и действующие лица этого движения за закрытыми дверями действительно являются практикующими поклонниками дьявола, сознательно эксплуатирующими сатанинские силы, разве такое потрясающее осознание не побудило бы нас к действию? Если кто-то наотмашь отвергнет мои доводы, меня это не удивит. Наука и технологии развиваются быстрыми темпами, потому что мы всегда готовы отказаться от устаревшего оборудования в пользу новых удобств. Совсем по-другому дело обстоят в социологии и в религии. Убеждения умирают медленно, и образ мышления, в отличие от компьютерного чипа, не так легко изменить или заменить. Человека трудно переубедить. даже владея новыми доказательствами двери некоторых умов стоят на ржавых петлях но я предлагаю заслуживающие доверия факты свидетельствующие в пользу моих доводов и приглашаю вас внимательно их рассмотреть коммунисты конечно же обратили внимание на эту книгу которая была переведена на русский китайский румынский немецкий словацкий и другие языки и в больших количествах ввезена контрабандой в страны отделённое от остального мира с железными с железным занавесом в кавычках. Например, в Восточно-берлинское издание Немецкой учительской газеты в статье под заголовком Убийца Маркса яростно осудила мою книгу, назвав её наиболее широко провокационным и отвратительным произведением, написанным против Маркса. Цитата. Убийца Маркса Неужели Маркса так легко убить? Неужели его Ахиллесова пята так слаба? Если бы людям было известно о связи марксизма с сатанизмом, насколько это дискредитировало бы его? А многие ли знают об этой связи? Марксизм – известный в современном мире явление. Независимо от вашего мнения о нем, независимо от того, верите ли вы в существование сатаны или нет – какое бы значение вы ни приписывали культу сатаны, практикуемому в определённых кругах, я прошу вас рассмотреть, взвесить подкреплённую доказательствами информацию, представленную мной в этой книге и занять относительно прочитанного свою собственную объективную позицию. Я верю, что изложенные здесь доводы помогут вам сориентироваться относительно угроз, в которые в наше время марксизм несёт жителям земного шара. Автор Ричард Вумбранд. Первое изменение приверженности христианские работы Маркса. В моё время треть мира живёт под гнётом марксизма. Даже многие капиталистические страны в той или иной форме переняли некоторые элементы этой идеологии. Удивительно, но некоторые христиане и даже священнослужители, многие из которых занимают в церкви высокое положение, уверены, что так же, как Иисус дал правильные ответы относительно того, как попасть на небеса, Маркс дал правильные ответы, как помочь голодным, обездоленным и угнетённым здесь, на земле. По их мнению, Маркс был глубоко гуманным человеком. Его беспокоило одно желание помочь эксплуатируемым массам. Он утверждал, что трудящихся обденяет капитализм, и как только эта прогнившая система будет свергнута после переходного периода диктатуры пролетариата, появится общество, в котором каждый будет работать на принадлежащих коллективу фабриках и в колхозах в соответствии со своими способностями. и получит вознаграждение в соответствии со своими потребностями. Не будет государства, правящего индивидуумам, не будет войн, революций, будет только вечное всеобщее братство и равенство. Однако, чтобы массы достигли такого счастья, нужно больше, чем свержение капитализма. Маркс пишет: Отмена религии как иллюзорного счастья людей является требованием их настоящего счастья. Призывать их отказаться от своих иллюзий по поводу их состояния означает призывать их отказаться от состояния, которое требует иллюзий. Таким образом, критика религии в зачаточном состоянии является критикой той слезы, в которой религия является ореолом. Предположительно, Маркс был настроен против религии, потому что религия препятствует осуществлению коммунистического идеала, который он считал единственным ответом на глобальные мировые проблемы. Так марксисты объясняют свою позицию. И, к сожалению, некоторые священнослужители объясняют её также. Преподобный Пол Эстрайх из Великобритании как-то сказал в своей проповеди: цитируется. Коммунизм, какими бы ни были его нынешние разнообразные формы проявления, как позитивные, так и негативные, по своей сути является движением за освобождение человека от эксплуатации его собратьями. Социологически церковь была и во многом остаётся на стороне эксплуататоров мира. Карл Маркс, чьи теории демонстрируют траск справедливости и братству укоренившуюся в высказываниях древнееврейских пророков ненавидел религию, потому что она использовалась в качестве инструмента для утверждения статус-кво, при котором дети были рабами и работали до смерти, чтобы сделать богачей ещё более богатыми. 100 лет назад было недёшево говорить, что религия это опиум для народа. Как члены тела Христова, мы должны раскаиться, зная, что находимся в долгу перед каждым коммунистам. Марксизм производит впечатление на мышление людей благодаря своему успеху, однако успех ещё ничего не доказывает. Колдуны также часто приуспевают в колдовстве. Успех может сопровождать как правду, так и заблуждение. Сноски к странице номер 6. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Критика гегелевской философии. Право введение первый том лист 607 608 и второе сноска Пол Эстрейхер Проподей церкви Святой Марии Лондон 1968 Фонтана страница 278 280 И наоборот, заблуждение может оказать конструктивное действие, открывая путь к познанию глубокой истины. Поэтому анализ некоторых произведений Маркса следует проводить независимо от успеха его учения. Кем был Маркс? В раннем возрасте Кармас заявлял, что он христианин. Его первая письменная работа называлась «Единение верующих со Христом». Именно, именно в ней мы читаем прекрасные слова «Единение верующих со Христом».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 по отношению друг к другу, будучи последователем христианского учения, он продолжал. Сочетание со Христом внутреннее возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и дает сердце, открытое к человеческой любви. Всему великому и благородному не из-за честолюбия, не из-за стремления к славе, а только ради Христа. Примерно в то же время Маркс написал в размышлениях юноши при выборе профессии. Сама религия учит нас тому, что тот идеал, к которому мы все стремимся, принёс себя в жертву ради человечества. А кто смирится оттрецать подобное поучение, если мы избрали профессию в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнёмся под её бременем, потому что это жертва во имя всех к седьмой странице книги третья сноска кармарц и фридрих энгELS полное собрание сочинений первый том дополнения берлин диц тереверльт 1974 лист 600 Марс начинал в жизни верующим христианином. В аттестате о получении среднего образования в графе религиозные знания было написано. Его знания христианского вероучения и нравучения довольно ясны и обоснованы. И он до известной степени знает историю христианской церкви. Однако в написанной незадолго до этого экзаменационной работе Карл шесть раз повторяет слово уничтожить. не использованный больше ни одним из его одноклассников. Именно после этого уничтожить и стало его прозвищем. Он стал высказываться о человечестве как о людском мусоре и говорил: "Ни одна душа не заходит ко мне, и это меня радует, ибо долбанное человечество может меня задолбать". Нецензурное выражение. А не сплошь толпа негодяев и мошенников. Заголовок. Первые высказывания Маркса против Бога. Вскоре после этого в жизни Маркса произошло нечто загадочное. Он стал глубоко и страстно антирелигиозным человеком. Именно на этом этапе жизни и начал появляться хорошо известный нам Карл Маркс. Примечание к восьмой странице, номер 4. Карл Маркс. Размышления юноши при выборе профессии. Берлин. Dict. World 1974. Лист 594. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Полное собрание сочинений. Симон Энт Шюстер 1968. Лист 34. Также смотри Роберт Пейн. Маркс. пятая сноска Карл Маркс Архивы по истории социализма и рабочего движения Dict World 1974, первый том, лист 182-183. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Полное собрание сочинений. В своём стихотворении Заклинание впавшего в отчаяние Он пишет: "Я жажду отомстить тому, кто правит свыше". Это ещё раз показывает, что он был убеждён в существовании того, кто свыше, кто правит, однако восстал против него. Тем не менее, остаётся непонятным, чем, по мнению Маркса, не угодил ему тот, кто свыше с большой буквы. Маркс принадлежал к к относительно зажиточной семье. В детстве он не голодал, как многие его одноклассники. Он жил намного лучше, чем многие его сокурсники. Что породило такую нигистическую ненависть к Богу? Личный мотив остаётся неизвестным. А возможно, это заявление Карла Маркса было рупором исключительно чужих убеждений. в возрасте, когда большинство молодых людей лелеяли прекрасные мечты о том, чтобы делать добро окружающим, создавать себе карьеру и служить отечеству, молодой Маркс вдруг пишет следующие строки: Так Бог вырвал из меня всё моё в проклятии и мучении судьбы. Все миры его невозвратимо исчезли. Мне не осталось ничего, кроме месте Я высоко воздвигну мой престол, холодный и ужасный будет его вершина, основание его суеверная дрожь. Церемонии, местер, сама чёрная агония. Кто посмотрит здоровымзором, отвернётся смертельно побледнев и онемев, схваченный слепой и холодной смертностью, да приготовит его радость себе в могилу. к девятой странице примечания шестое Карл Маркс и Френдрих Энгельс полное собрание сочинений Карл Маркс заклинания впавшего в отчаяние Дитс Верланд 1974 лист 30 седьмая сноска там же что и выше перечислены листы 30 и 31 и Марс мечтал расстроить мир, созданный Богом. В другом стихотворении он написал «С презрением закованной в латы рукою я врежу миру в лицо и увижу крушение этого гигантского карлика, чье падение не угасит моего пыла. Богоподобно и я смогу ходить победоносно по руинам разрушенного царства». С большой буквы. Каждое моё слово ад и раздор. И почувствую себя равным Создателю с большой буквы. Слово я высоко воздвигну мой престол и признание того, что от сидящего на этом престоле будет исходить только страх и мука, напоминают о гордом хвостастрельцефера. Книга пророка Исаии, 14 глава, 13 стих, цитата: "Взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой". Возможно, не случайно Бакунин, который какое-то время был одним из самых близких друзей Маркса, писал: Маркс любит свою собственную персону гораздо больше, чем своих друзей и своих апостолов. И любая дружба не выдерживает самой лёгкой раны, нанесённой его чести славе. Маркс никогда не простит никому личного неуважения. Надо его обожать, боготворить, чтобы быть любимым им. или же, по крайней мере, боятся его, чтобы терпеть от него. Он любит окружать себя раболепствующими, прислужниками, льстецами. Сноски к десятой странице книги, восьмая, цитирована по немецкой ежедневной газете «Западная Германия», 31 декабря 1982 года. Девятая сноска «Берлин», 1924 года. Третий том, страница 306, Бакунин, сочинение «Полемика против евреев», заголовок «Сатанинская церковь» и «О Уланем». Почему же Марс жаждал именно такого престола? Ответ на этот вопрос можно найти в малоизвестной драме, которую он также написал в студенческие годы. Она называется Оуланем. Чтобы объяснить её название, необходимо сделать краткое отступление. Одним из ритуалов сатанинской церкви является чёрное месса в колышках, совершаемая жрецом в полночь. Тёмные свечи, поставленные в опрокинутые подсвечники. Жрец в богато украшенной ризе надетой наизнанку Всё, что написано в молитвеннике, он читает от конца до начала. Всетые имена с большой буквы Бога, Иисуса, Марии читаются наоборот. Распятие закреплено вверх ногами или попрано. Алтарём служит тело обнажённой женщины. На освящённой обладке, взятой из церкви, сделана надпись Сатана. и она используется для насмешливого причастия в кавычках. Во время Чёрное мессе в кавычках сжигается Библия. Присутствующие дают обет совершить все 7 смертных грехов, перечисленных в католическом катехизисе, и никогда не делать добрых дел. За этим следует оргия. Традиция поклонения дьяволу очень стара. В Библии многое сказано о ней и против неё. Несмотря на то, что Бог доверил евреям истинную религию, они часто колебались в вере и приносили жертвы бесам. Второзаконие, книга Библии. Второзаконие, 32-я глава, 17-й стих. Даже царь израильский Иеровам посвятил у себя, цитата, у себя жрицов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он сделал. Библия, 2-я книга про Липоменон, 11-я глава, 15-й стих. Испокон веков люди верили в существование дьявола, отличительной чертой царства, которое является грех и беззаконие, а распад и разрушение следствием этой веры. Неимоверное множество злых дел прошлого, а также современного коммунизма и гитлеровского нацизма было бы невозможно без направляющей силы самого дьявола. Он был и является вдохновителем, тайным руководителем и создателем силы для покорения человечества и обретения контроля над ним. Характерно, что Оуланим – это инверсия и искажение святого имени, анаграмма Эммануила, библейского имени Иисуса, на еврите означающего «Бог с нами». Подобное искажение имен – весьма характерно для чёрной магии. Мы сможем понять драму Оуланим только в свете странного признания, сделанного Марцом в тектурении под названием Скрипач, поже уничтоженным и им самим, и его последователями. Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг, пока не сойду с ума и моё сердце в корне не переменится. Видишь этот меч? Князь Тьмы продал его мне. Эти строки приобретают особое значение, если иметь в виду, что в ритуалах высшего посвящения в сатанинский культ кандидату продаётся заколдованный меч, гарантирующий ему успех. Он платит за него, подписывая кровью, взятой из запястья. Это завет о том, что после смерти его душа будет принадлежать дьяволу. в скобках, чтобы дать читателю возможность лучше понять смысл этого стихотворения, следует добавить, хотя и с естественным отвращением, что после того, как в сатанинской Библии название сказано, что в кавычках распятие символизирует бессилие, висящее над евицей, цитата. Дьявол назван в ней цитата неописуемым князем тьмы, госпоствующим над миром. Конец цитаты. Дьявол в противоположность цитата вечному позору Вифлеема, цитата проклятому Назаренину, цитата бессильному царю, цитата беглому и немому Богу, цитата мерзкому и ненавистному претенденту на величие Сатаны, цитата дьявол назван цитата господином света, которому ангелы цитата поклоняются, трепещут в страхе и падают пред ним ниц. кока закрыта А теперь цитата из самой драмы Оуланем Ибо он отбивает время и даются знамения всё сильнее и смелее играют анецы смерти и они тоже Оуланем Оуланем Это имя звучит как смерть звучит пока не замрёт в жалких корчах И всё же тебя, олицетворённое человечество, силой моих могучих рук я могу схватить и раздавить с яростной силой, в то время как в бездне я и перед тобой, и тобой в темноте ты провалишься в неё, и я последую за тобой, смеясь и шепча на ухо: "Спускайся со мной, мой друг". 12-я станица сноски 10-я Карм Маркс Скрипач, страница 50-78, 11-я, Карм Маркс Оуланем, действие 1-я, сцена 1-я, страница 60-я. В Библии, которую Маркс изучал в старших классах школы и который хорошо знал в зрелые годы, написано, что дьявол будет связан ангелом и брошен в бездну. Книга Откровение 20 глава 3 стих Библия. Маркс желает потянуть поднуть эту бездну, предназначенную для дьявола и ангелов всего человечества. Кто в этой драме говорит устами Маркса? Не странно ли ожидать, чтобы молодой человек мечтал о том, как человечество провалится в бездну? В скобках Тимо внешняя кавычках, как её именует Библия. И как он сам, смеясь, последует за тем, кого вовлек в неверие. Нигде в мире не культивируется подобный идеал, кроме как в ритуалах посвящения в высшие круги иерархии секты сатанистов. Когда в драме приходит время смерти Оланима, вот его слова. Погиб, погиб, мое время истекло. Часы остановились, ничтожное строение рухнуло. Скоро я... прижму вечность к моей груди и диким воплем из реку проклятия всему человечеству. Маркс любил слова Мефистофеля из Фауста. Цитата. Все существующее достойно уничтожения. Все, включая пролетариат и товарищей по борьбе, Маркс цитирует эти слова в произведении 18-я Брюмера Луи Бонапарта. Согласно этому принципу действовал и Сталин, который уничтожал даже членов собственной семьи. Сноски к 13-й странице. Оуленем. Действие 1-я, сцена 2-я, лист 63-й, 13-я сноска. Там же действие 1-я, сцена 3-я, страница 68-я, 14-я сноска. Карл Маркс со своими стаей Брюмера и Луи Бонапарта из полного собрания сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса Берлин Диц Верланд 1874 восьмой том лист 119. -й. Фауст и Сатана описывается как дух всеотцания. Это соответствует мышлению Маркса. Он пишет о беспощадной критике всего существующего. борьбе против сложившейся в Германии ситуации безжалостной критики всего и и цитаты первая объязана к печати по его словам состоит в том, чтобы подорвать все основы существующего политического строя. Маркс называет себя самым заядлым ненавистником всего положительного. Цитата. Члены секты сатанистов не материалисты. они верят в вечную жизнь. Оуланем, личность устами которой говорит Марс, не отрицает существования потустороннего мира и вечной жизни. Он признаёт её, однако, исключительно как жизнь в высшей степени исполненную ненависти. Следует отметить, что вечность в кавычках для демонов означает мучение в кавычках. Поэтому бесы и упрекали Иисуса. Цитирую Что тебе на нас, Иисус, сын Божий, пришёл ты сюда прежде времени мучить нас? Библия, Евангелие от Матфея, 8 глава, 29 стих. Аналогичное понимание вечности и у Маркса. Цитата. А вечность то не вечная ли боль, не сказано таинственная смерть, шедевр, что что создан на позорном. А мы шутелишь только заводные. Вот в времени кривлянием отмечаем, живём, чтоб что-нибудь случилось в мире и гибнем. Надо, чтобы что-то гибло. Мы начинаем догадываться, что произошло с молодым Марксом. Он имел христианские убеждения, однако не жил соответственно им. Его переписка с отцом свидетельствует о трате им крупных денежных сумм на развлечения и о непрерывных ссорах с родителями. Из-за этого и по другим причинам, таким образом, он, возможно, попал в сети особо тайной секты сатанистов и прошел ритуал посвящения. Сновский к 14-й странице. 15-е. Из полного собрания сочинений Карла Марса и Фриндриха Энгельса. Карл Марс, 18-е. Брюмера Луи Бонапарта. Берлин, Дитц, Верланд, 1974-й, 1-й том, Лист, 344-й. Триста восьмидесятый и двадцать седьмой том, лист сто девяностый. Также шестой том, лист двести тридцать четвертый. Шестнадцатая сноска. Брехт, Верк, Франкфурт, 1979. Первый том, лист шестьсот пятьдесят первый. Бертольд Брехт, сочинение. И семнадцатая сноска. Карл Маркс, Оула Немм. Сатана, которого его почитатели видят в галлюцинациях, во время оргий говорит их устами. Поэтому и Маркс является всего лишь рупором сатаны, когда в своем стихотворении «Заклинание впавшего в отчаяние» провозглашает «Я жажду отомстить тому, кто правит свыше». Обратимся же к концу драмы о Оланем. «Быть нужно тем, чего миры не знают». и побеждать их боли скорбнимую гигантской мощью страждущей души когда б все поглощающую бездну в ней их нашёл я бросился б в неё мёрт сокрушая между нею и мною он развалился б от моих проклятий я обнял бы глухое бытие оно в моих погибло бы объятиях и погрузилось бы навек в ничто исчезну ты не быть Вот жизнь была бы а так в потоке вечности нестись, гимн горя петь творцу горя стыдом с проклятьем гордым в онемевшем сердце. Вероятно, Марс черпал вдохновение в словах маркиза де Сада. Цитата. Я ненавижу природу, я хотел бы расколоть эту планету, нарушить ход её орбиты, остановить звёздные системы, низвергнуть земной шар в космос. разрушить природу, защитить всё, что приносит ей ущерб, подним словом не хочется хулить её моими делами. Я хотел бы расстроить её планы, преградить ей пути, остановить движение светил, сотрясти планеты плавущие в космических пространствах, уничтожить всё, что служит природе и способствовать всему, что ей вредит. Короче говоря, оскорбить природу в её созданиях быть может, мы смогли бы взять штурмом солнце отобрать его у Вселенной, или же воспользоваться ими, устроить мировой пожар, вот это было бы преступление. Десат и Маркс пропагандируют подобные идеи. Люди доброй воли и те, кто вдохновляемы Богом, пытаются служить своим ближним, выпуская книги, расширяющие их знания, утверждающие их высокоморальные взгляды, развивающие их религиозные чувства – Сатана единственное существо, сознательно приносящее только вред человечеству через своих избранных слуг. Насколько мне известно, Маркс единственный известный автор, называющий свои произведения помятом и свинским книгами. Он специально подсовывает своим читателям мерзость, поэтому неудивительно, что его ученики Румынские коммунисты и правительство Мозамбик заставили Али своих заключенных есть экскременты и пить мочу. В драме Оуланем Маркс фактически делает то же, что и дьявол, предает все человечество проклятию. Оуланем, вероятно, единственная в мире драма, в которой все действующие лица уверены в своей порочности и щеголяют ее. В этой драме нет белого и чёрного, нет Клавдия и Афелии, Ягоды и Демоны, в ней все слуги темноты, все демонстрируют черты характера Мефистофеля, все демоничны, порочны и обречены на гибель. Сноски к 16 странице книги. 19. -е. Полное собрание сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Берлин, Дитц, Верланд, 1974, 30 том, лист 359, Пауль Гома, Питер Шти, конец первой главы.